Между тем уже расцвело, и тот добрый человек, находясь на Риальто, услышал, как сказывали, что ангел ходил на ночлег к Мадонне Лизетти. Найден был там ее братьями, со страху бросился в канал, и неизвестно, что с ним сталось. Потому он скоро догадался, что это и есть тот, что у него на дому».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 и что в каком бы виде его ни повели, он согласен. Тот, обмазав всего его медом и обсыпав сверху пухом, наложил на него цепь и, надев на лицо маску, дал в одну руку большую палку, в другую — на своре двух громадных псов, приведенных им с бойни, и послал человека оповестить на Реальта, что кто хочет видеть ангела —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 Они, набросив на него рясу и отвязав его, не без великого гамма им вслед, повели его в свою обитель, где, говорят, он и умер в заключении после горестной жизни. Так-то этот человек, которого считали добродетельным, не веря, когда он творил злое, осмелился выдать себя за ангела и, обратившись из него в дикаря, с течением времени был по заслугам опозорен и в ту оплакал совершенные им грехи. Да устроит Бог, чтобы тоже соделалось и с другими ему подобными. Выслушав заключение новеллы Фьеметты, Филострата несколько задумался, но потом сказал, обратившись к ней, что есть кое-что хорошее в конце ее рассказа, и ему он понравился, но перед тем уж слишком много было смеха, чего он не желал бы, чтобы там было. Затем, обратившись к Лауретте, он велел ей продолжать, по возможности, более подходящей новеллой, чем последней. В ответ Лауретта, смеясь, начала.